Великие африканцы Лучше быть бедным и жить в пустыне, но с лотосом в душе, чем быть богатым и жить среди людей, но с пустотой в душе. Имхотеп Имхотеп – буквально «пришедший в мире» – архитектор, астролог и главный советник египетского фараона Джосера около 2700 года до нашей эры По происхождению простолюдин он сумел выдвинуться на самый верх государственной иерархии и стал известен как мастер на все руки. Выдающийся врачеватель, политический советник и гениальный зодчий, под руководством которого была построена первая из знаменитых египетских пирамид – ступенчатая пирамида в сакаре Уже спустя столетия после смерти имхотепа почитали как святого, обладавшего оживляющей силой, а в VI веке до нашей эры его и вовсе обожествили. Древние греки знали его под именем бога Асклепия, а римляне – Эскулапа. Имхотеп считается первым в мировой истории архитектором и ученым, а его прямыми потомками считали себя Гиппократ и Аристотель. Придумать пирамиду древнему человеку было не так уже просто. До Имхотепа египтяне умели строить лишь прямоугольные храмы с наклонными к центру стенами – мастабы. Но ему пришла в голову гениальная идея поставить одну мастабу на другую, и так родилась ступенчатая пирамида а Имхотеп стал основоположником архитектурной традиции Древнего Царства. Кроме того, есть основания считать его также изобретателем колонны как элемента архитектуры. Кроме своих заслуг зодчего, Имхотеп считается автором фундаментального медицинского исследования, определявшего реальные причины многих болезней. В результате его называют и отцом медицины. Во время раскопок у ступенчатой пирамиды были найдены фрагменты статуи фараона Джосера, на пьедестале которой вместе с именем фараона стояла следующая надпись. «Имхотеп – хранитель сокровищницы царя Нижнего Египта. Первый после царя в Верхнем Египте. Распорядитель Великого Дворца, наследник Бога, главный жрец Гелиополя, строитель, архитектор, воятель каменных вас Памятники нубийской цивилизации, о которой мы рассказывали в главе истории, изучено очень мало. Пирамиды и храмы города Мироя на территории сегодняшнего Судана принимают лишь несколько тысяч туристов в год, несмотря на их неповторимый архитектурный облик и загадочную историю. Это связано не в последнюю очередь со сложностями получения суданской визы и политической нестабильностью в стране. Архитектурные чудеса стран Магриба, Ливии, Туниса, Алжира и Марокко относятся в основном к римской и христианской эпохам. Если избегать многочисленных развалин с колоннами, столь привычных для всего Средиземноморья, имеет смысл все же взглянуть на громадный римский амфитеатр в Эль-Джеме, Тунис, сохранившийся значительно лучше римского колизея, не только для удовольствия туристов, но и для мирового кинематографа. Именно здесь проходят съемки множества фильмов с древнеримскими декорациями. Однако основными достопримечательностями Северной Африки за пределами Египта остаются древние города. Многие из них представляют собой целостное произведение искусства, так как стилистика, материал и даже цвет домов являются канонами, отступать от которых запрещено. Так и получилось, что небольшой марокканский город Шеф-Шаоэн, куда европейцам был запрещен доступ вплоть до 1912 года, поражает ярко синевой своих стен, дверей и даже мостовых, который красят после каждого дождя, а древняя столица Микнес играет всеми оттенками зеленого. Древнейшая часть любого североафриканского города – его Медина, по-арабски город, средоточие базаров и жилых кварталов с узкими улочками без единого прямого угла. Крупнейшая Медина Марокко, красный город Маракеш, предоставляет посетителю уникальный шанс потеряться без надежды найти выход, потому что большинство улиц не имеют названий, А если они имеются на карте, то местным жителям, как правило, неизвестны Зато потерявшись, можно обнаружить массу самых интересных мест, от рынка кованых железных изделий до торговцев колдовскими амулетами и получить сильнейшие травмы слуха и обоняния. И даже площадь, где еще столетия назад торговали рабами, по-прежнему пугает европейцев деревянными колоннами, хранящими следы цепей белых и чернокожих невольников древнейшие исламские памятники африки мечети бантуллуна в каире и соборную мечеть в кайруане тунис можно дополнить изумительными по красоте исполнения христианскими монументами северной эфиопии каменные церкви лолибеллы уникальны тем что вырублены прямо в скальной породе и одна из них церковь спасителя мира остается крупнейшим монолитным строением в мире Еще более ранней эпохой датируются памятные обелиски в соседнем Аксуме, установленные еще в IV-V веке в честь правителя Аксумской державы, первого христианского государства Африки. В то время как у граждан высокогорной Эфиопии под рукой всегда было достаточно базальта для строительства сооружений на века, жители Сахары и западноафриканских саван были ограничены глиной. Из сырцового кирпича, самого популярного стройматериала Африки, Здесь были построены поистине грандиозные сооружения. Среди глиняных городов Сахеля, которые следует посетить непременно, Тимбукту, Гао и Дженне, Мали, а также затерянный в Сахаре пыльный Агадес, Нигер. Эти древние торговые города, веками служившие перевалочными пунктами для транссахарской торговли, были открыты европейцами совсем недавно. Еще 150-200 лет назад путь туда неверным был накрепко заказан. В Тимбукту особенно сильно не любили чужаков, и даже марокканские купцы из Феса предпочитали и спросить у старейшин разрешения, прежде чем войти в городские ворота. Попытки проникнуть в Тимбукту стоили жизни ни одному европейскому путешественнику прошлого. И только француз Рене Кайе, изучив арабский язык, сумел в 1826 году пройти в город под видом арабского купца, закутанный по самые глаза в традиционный лесам а потом через Триполи вернуться в Париж и рассказать Европе о легендарном городе. Сегодня поездка в Тимбукту и Гао все так же сопряжена с риском для здоровья. В Мали лишь недавно завершилась гражданская война, но стычки правительственных войск со свободолюбивыми туарегами не прекращаются. Однако, по мнению некоторых туристов, Это лишь добавляет впечатлений от захватывающей дух глиняной мечети санк в Тимбукту и мавзолея Аскеи Мухаммеда в Гао. Любители архитектуры обязательно оценят их глухие глиняные башни конической формы, усеянные для прочности деревянными кронштейнами, создающими этим своеобразным минаретом Африки вид подушки с иголками. Неподалеку от Тимбукту, но в более безопасном регионе, находится крупнейшее глиняное строение в мире – знаменитая мечеть в Дженне, Мали, впервые построенная в XII или XIII веке. Каждый год дожди размывают ее великолепную крышу. Каждый год оползают глиняные стены. И каждый год жители древнего города на острове посреди реки Нигер собираются все вместе, чтобы уложить новые тонны глины с соломой на свое чудо света, которое никто не назовет колоссом на глиняных ногах. Это самый известный пример суданского стиля архитектуры, одного из самых самобытных стилей зодчества в мире. Жемчужины монументальной архитектуры Африки. Древнеегипетские памятники. Пирамиды Гизы, Сакары и Дахшура, храмы Луксора, Карнака, Долина царей, храм Хатхор в Дендере, памятники Абу-Симбела, остров Элефантина, оазис Сива. Страна Египет. 26 век до нашей эры, 2 век нашей. Представляющие древнюю Нубию пирамиды Мироэ в Судане. V век до нашей э. эры, III нашей. Античные монументы Северной Африки. Амфитеатр Эль-Джем в Тунисе, III век нашей эры. Город Лептис Магна в Ливии, II-III век нашей эры. Памятники егиопского христианства. Стелла Аксума, в скальной церкви Лалибелы, iv 13 -й века. Исламская Северная Африка. Медины городов Фес, Микнес, Маракеш в Марокко, 12-18 века. Синий город Шевшоуэн в Марокко, 17-19 века. Исламский город Фустат в Египте, 9-13 века. Соборная мечеть в Кайруане, Тунис, 7 век. Сокровище Великой пустыни. Большая мечеть в Джинне, Мали, 13 век. Мечеть и мавзолея букту и Гао, Мали, 14-16 века. Большая мечеть Агадеса, Нигер, 19 век. Город туарегов Гадемес, Ливия, 18-19 век. Глиняные крепости долины Драа, Марокко, 17 век. Торговые города Востока. Каменный город Занзибар в Танзании, 17-19 века. Большая мечеть и дворцы острова Килва, Танзания, 14-15 века. Город Ламу, Кения. 15-16 века. Европейское наследие. Замки Эльмина, Кейпкост и Кристиансбург. В Гане. 15-17 века. Медина-эс-Сувейры. Марокко. 16 век. Колониальная архитектура Александрии. Египет. 19-20 век. Город Кейптаун. юар 17-19 века. Цивилизация Юга. Большое Зимбабве, XIII век. Руины Мапунгубве, ЮАР, XI-XIII века. Современная Африка. Мечеть Хасана II в Касабланке, Марокко, XX век. Небоскребы Йоханнесбурга, ЮАР, XX-XXI век. Каирская телебашня в Египте, XX век. И башня Набемба в Конго, XX век. На востоке Африки строительством из камня занимались преимущественно суахили, торговцы смешанного азиатско-африканского происхождения. Местные традиции каменного зодчества были укреплены влиянием выходцев из городов Аравии и Персии, и на африканской почве возникла совершенно новая, уникальная стилистика архитектуры, лучше всего сохранившаяся сегодня в каменном городе на острове Зензибар в Танзании, где крепость, старые купеческие дома и минареты мечетей сохраняют свой средневековый облик. К сожалению, это один из весьма редких примеров монументальной архитектуры к югу от экватора. Но, конечно, в их ряду на первом месте стоят руины Большого Зимбабве. Только после того, как были последовательно опровергнуты фантастические гипотезы об их сооружении древними греками, римлянами, египтянами и сабейцами, мировая наука поверила в теорию, впервые высказанную Гертрудой кейтон Томпсон, что столь масштабное каменное строительство было выполнено руками самих африканцев. Однако открытие в Южной Африке множества других менее крупных древних каменных городов в долине реки Замбезе подтверждает, что и здесь существовала городская цивилизация. А значит, стоит ожидать и новых открытий. В 1885 году географическое общество в Лондоне взорвал доклад американского шоумена и путешественника Джилар Мефарини. В пустыне Калахари он обнаружил развалины огромного затерянного города. В своей вскоре вышедшей в свет книге фарине поведал и о занесенных песком мостовых, и о фундаментах великих строений, и о полукруглой крепостной стене. В рассказе содержалось множество деталей, но не было одной – точного местонахождения развалин. За 130 прошедших с тех пор лет десятки экспедиций пытались найти затерянный город фарине, но он так и не был обнаружен. Большинство ученых считают рассказ Форини мистификацией, еще одним шоу-проектом талантливого импресарио.